Да, он рад за них. Наследники обычно получают большую дозу почета и благ, чем сами творцы. Наследникам воздают благодарные потомки то, чего не додали самому писателю его современники. Сыну Пастернака досталось в последние годы гораздо больше почести, чем самому поэту, и это обыкновенно. Да... Семь лет добровольного отшельничества. Это уже период. Даже небольшая эпоха. Теперь наверняка весь мир знает про Кита Шермака, умножая тем самым приятные обязанности Инги и Никиты. Весь мир знает, весь мир читает. За эти годы не могли не оценить, наконец, хроники Тарановы, в том числе и те, что выходили до его ухода из мира. Критики поняли, наконец, всю грандиозность этой эпопеи, рядом с которой трудно что-то поставить. Кто еще решился создать целиком планету со всеми ее глобальными, слово претенциозное, как большинство модных слов, проблемами? Не сказочный мир, а совершенно реальную планету. Оценят, наконец, и хроники. И удивятся, как же не замечали их раньше, уже оценили и удивились стандартные шутки первого года и я бы согласился на всем готовом от жены сбежишь еще и не туда шутки такие давно сделались с дурным тоном молчальникам и затворником всегда внимают почтительно внимают бесстрашным словам пророка добровольно вставшего по ту сторону жизни и смерти но отсюда ему уже не выйти это ясно Он зашел слишком далеко, отрезал себя от общества, не прирасти снова. Белка совсем состарилась. Лазать по сосне ей стало трудно, и она переселилась в дом, но по-прежнему бегала по киту Сергеевичу, как по дереву, делая мелкий подробный массаж. Спала она сначала в гнезде, устроенном в пустой коробке, потом устроилась выемки подушки. Просыпаясь, он видел ее у самого лица. Однажды утром он увидел трупик. Это была утрата. Лопаты не было в его наборе инструментов. Забыли, скорее всего, про лопату. Чего там экспериментировать с ее отсутствием? Могилу он выкопал каминным совком. Посещал он могилу каждый день, посещение вошло в маршрут прогулки, стоял. Вспоминал, как пришла, как приручилась, как делала свой мелкий подробный массаж. Вот и свое кладбище здесь появилось. За орехами приходили рыжа и хвостун. Дети белки незаметно как-то завелись, сами собой приручились. Пока жива была белка, вся любовь принадлежала ей, и к молодым он относился почти равнодушно, ну, прикармливал. После же смерти белки, словно бы ее душа переселилась в них. Душа, может быть, это просто синоним нашей любви? Кого любим, в том и душа. И все-таки рыжа и хвостун — только дети белки. Продолжение ее, попытка прожить кусок жизни еще раз, попытка остановить счастливое мгновение, переживет ли он рыжу и хвостуна. Уже появилась и у рыжи лапа. А ведь страшно, если пойдет двенадцатое поколение. И будет он помнить белку, первую и ныне живущую, какую-нибудь зубку, потом белку — и какую-нибудь шубку, но всегда белку. Апостольские послания он теперь отсылал размеренно и регулярно четыре раза в год по числу времен года. Раз в квартал, сказал бы какой-нибудь хозяйственник. Не надо чаще. Не надо, чтобы послание его сделали чем-то вовсе обыденным. Собственно... За первые пять лет он высказал все мысли, которые хотел посеять в умах современников, и теперь на разные лады повторял сказанное и правильно делал. Повторять необходимо. Один раз сказать, значит, вовсе не сказать. Большинство читателей усваивает непривычную мысль не с первого раза и не со второго. Необходимо твердить и твердить, чтобы вчерашняя ересь стала сегодня банальностью. Что ж, многие учителя и пророки всю жизнь твердили одну единственную мысль, и это тоже немало, а у него, пожалуй, основных мыслей пять. И каждая означает полный переворот всей жизни человечества, куда как довольно. Если в первые годы он засеял свои мысли в умах людей, то теперь он их выращивал. Засеять весной поле мало, необходимо ухаживать за посевами, чтобы вырастить, наконец, полный колос, собрать урожай. Вот он и занимался, выращивал. Надо, чтобы люди затвердили пять его заповедей, заповедей кита-шермака. «Говорите на едином языке, забудьте все остальные». «Не воюйте, не имейте армий, не знайте никаких национальностей, своих и чужих, не рожайте больше одного ребенка». Получалось четыре. Для круглого счета стоило какой-нибудь разделить Нади или возвести в ранг заповеди какое-нибудь очевидное следствие. «Не знайте границ», например, или «достаточно четырех» чтобы затвердили как дважды два повторять и повторять чтоб затвердили чтоб послушались чтобы отбросились насмешкой те ложные истины которым ныне поклоняются достоинство нации и государства самобытность языка высокую рождаемость чтобы причислять себя к нации чтобы родить двух детей сделалось и стыдно и смешно в общем мнении истинно говорю тебе Ты стоишь один перед человечеством, и не нужен тебе лишний посредник народ. Ты совершаешь собственные поступки и отвечаешь за них перед человечеством. Не отвечаешь ты за чужие поступки, совершенные теми, кто причисляет тебя к своему народу. Их заслуги не твои заслуги, их вины не твои вины. У тебя собственная своя честь, и поддерживается своя честь только твоими собственными делами, и унижается твоя честь только твоими собственными глупостями и подлостями. Ты отвечаешь только сам за себя, и эту ответственность никто не может не расширить не отменить. Ты, землянин, равный всем землянам в правах и обязанностях. Ты явился на свет нагим, не отягощенный ничьими долгами, не обогащенный ничьим наследством, только в равной доле наследием всего человечества. Ты говоришь со всеми, и все говорят с тобой, потому что одна земля, одно человечество и одно общее слово у всех. Безумие называть один и тот же предмет разными звуками и делиться на группы, делиться на толпы, потому что одна толпа говорит «человек», другая «мен», третья «жень». Через поколение только филологи будут помнить эту мешанину звуков, а нормальные люди с трудом будут верить в это странное безумие, в эту извращенную привязанность к пустым сочетаниям букв. Поверить, что люди убивали друг друга за произношение, будет труднее, чем сегодня верится в людоедство наших предков. Людей поедали все-таки по нужде. Чтобы выжить, уничтожать же друг друга ради собственного сочетания звуков, это варварство несравненно худшее. Так писал Кит-Шармак. Снова и снова писал на разные лады. Он стал мерзнуть и даже летом почти вплотную придвигался к горящему камину. Однажды произошло... Ну, не событие, но некоторое происшествие в его монотонном существовании. На очередной коробке с каминными чурками он увидел новое фирменное клеймо. Вместо привычного вигвама — лев с факелом в зубах. Лев был красив сам по себе, но интереснее было убедиться, что в мире за трехметровым забором что-то происходит, что-то меняется. Вот и прежняя вигванная компания то ли обанкротилась, то ли реорганизовалась. Что-то меняется в мире, но эксперимент продолжается. Остался ли хоть кто-то из тех, кто начинал? Здесь ли Себастьян? Не то, чтобы хотелось с ним поговорить, но взглянуть, узнать, все-таки интересно. Если его одиночество моделирует космический перелет последнего выжившего космонавта, то он удалился от Земли уже на восемь световых лет. Он уж долетел до ближайшей звезды и летит дальше. От однообразия ли жизни, от возраста ли, но он начал страдать запорами. Ел он по-прежнему немного, держался, чтобы не растолстеть, потому тяжести в кишечнике не чувствовал, просто стал замечать, что стул у него случается примерно раз в неделю, а то и реже, доходил до двух. А когда все-таки происходило естественное упражнение, впереди шла толстая и твердая пробка, которую он мысленно сравнивал с головкой бронебойного снаряда, Пришлось перейти на клизмы, благо в шкафчике в ванной нашло соответствующее приспособление. И с тех пор он больше не отправлял эту естественную потребность. Она заместилась потребностью искусственной. Жива ли жена? Должно быть жива. Жены обычно переживают мужей, правда, не таких законсервированных. У нее же там, у них у всех, как узоры калейдоскопа, сменяются вчера, сегодня, завтра, а у него установилось вечное сегодня. Но однажды бесконечное сегодня нарушилось. Он проснулся и сообразил, ведь скоро новый век. И не только век, новое тысячелетие. Тринадцать лет уже прошло. Тринадцать лет! А что если... А что если... А что если выйти? Взять и выйти. В честь нового тысячелетия. Без такого рубежа уже нельзя бы. А так можно. Он пробыл в уединении остаток двадцатого века, чтобы выйти, возвестить истину двадцать первому. Ведь на рубеже, на переломе должны происходить важнейшие события. А какие важнейшие какие-нибудь речи? Сборники статей, юбилейные сессии, закладки памятников. Разве это события? Вышел затворник, заговорил молчальник, явился на люди пророк. Кит Сергеевич Шармак вошел в свою коммунальную квартиру в Ленинграде, поднялся по лестнице и тихо отпер дверь своим ключом. Вот это событие! В этой коммунальной квартире уж, конечно, музей. Жилые его комнаты сохраняются в неприкосновенности, как кухня, уборная, ванная, в которую он когда-то ждал очереди, а в комнатах соседей экспозиция, какой-нибудь стенд, посвященный Надьке, пьянице и воровке. С кем ему приходилось жить? Войти неузнанным. Присоединиться к группе, послушать, как Инга проводит экскурсию. Конечно, появились и молодые экскурсоводы, но самые ответственные экскурсии проводит она сама, водит иностранцев, почетных гостей из наших. А, собственно, так ли уж много времени прошло. Внук еще и школу не закончил. Что такое тринадцать лет? Отнять от 1987-го те же тринадцать лет, попадешь в 1974-й. Правил Брежнев. Выслали Солженицына. Хельсинские соглашения еще не подписаны. Но к конвенции по авторскому праву СССР уже присоединился. Все-таки шаг в цивилизацию. Так что и следующие. Тринадцать лет не перенесут совсем в другую, незнакомую, чуждую ему эпоху. Стабильное продолжение эксперимента явное тому доказательство. Но появился Горбачев. Произвел некоторую либерализацию. Но всякая советская либерализация имеет предел, и если Горбачев попытался предел перейти, его аккуратно сняли на внезапном плену ЦК по состоянию здоровья, как когда-то Хрущева. К тому вернется Кит Шармак в достаточно знакомый мир. Теперь он с нетерпением смотрел на свой календарь. Выйти нужно в самый канун нового тысячелетия, ни в коем случае не опоздать. Пропадет весь эффект. Так, значит, нужно сделать поправку на три дня с учетом разницы его собственного стиля, с Григорианским, даже если получится чуть-чуть раньше хорошо, чтобы успел разнестись сенсация. Как здесь? Останется Тумка, очередная белка, прямая, пра-пра-пра, первые белки, как-нибудь. Мысль о возвращении так его занимала, что судьба Тумки воспринималась им как-то рассеянно. Пусть питается шишками, как все, скорее бы. И день настал. День, назначенный заранее, расписанный до мелочей прощальная прогулка прощальный завтрак ночью выпал снег и напоследок пришлось стропить дорожку дошел до замерзшего пруда свернул на бельчик кладбище постоял вспомнил белку менее отчетливо рыжу и хвостуна поплавал в бассейне и, и ведь не сломалось ничего за столько лет качество позавтракал тщательно Особенно воздал фруктам и киви, и папаи как бы подразумевал, что снабжение в Ленинграде за тринадцать лет не улучшилось, вымыл за собой посуду. Ну, вот, он подошел к застекленной кнопке. Столько лет он не то чтобы не подходил, но даже и не смотрел в ее сторону. Но день настал, сейчас разобьет стекло, и закончится его отшельничество. Стекла не собрать, одиночество не вернуть. Выдержит ли он с непривычки бесконечные интервью толпы поклонников? И вдруг... Он... Понял, что ничего такого на воле нет, того, в чем он уверил себя. Никто не читает его послания, никто не говорит на вселене. Хроники его новые, написанные здесь, даже не изданы, потому что некому пробивать рукописи. Никите не до того. Сыны внук стыдливо скрывают, что где-то в канадском изоляторе у них существует сумасшедший дедушка. Валюту тихо тратит. Во сколько раз уже вырос годовой гонорар? Наскрывает. Ничего нет. Он на цыпочках вернулся в свой удобный просторный кабинет, посидел в растерянности за столом. Но как же так посидел? Постепенно успокоился, собрался и принялся за очередное апостольское послание, эпохальное, посвященное новому тысячелетию. Послание, которого мир давно ждет от кита-шармака, послание, в котором вновь обосновал свои заповеди, заповеди, в которых спасение мира. «Правду говорю тебе». Ты живешь в детском мире, в мире, в котором еще верят в сказки, в мире, в котором племена дерутся, как мальчишки из соседних дворов, сами не зная из-за чего, но ты уже вырос из мальчиков. И в твоих сильных руках детские рогатки сделали смертельно опасны. Третье тысячелетие должно стать тысячелетием повзросления. Периодом прекрасной зрелости останутся позади мальчишские ссоры, останутся позади наивные сказки. Обо всем этом будет интересно вспоминать историкам и романистам, но жить нужно привыкать новыми взрослыми интересами. Владеть землей должно немногочисленное, процветающее человечество, в котором каждая личность, каждому обеспечено достойное существование. Мешают же этому только предрассудки, разделяющие людей, предрассудок национальности, предрассудок отдельного языка, предрассудок религии, все, что составляет содержание детских страхов и детских сказок. Правду говорю тебе. Ты человек во человечестве, и никто больше, и никак не меньше. Новое тысячелетие, эпоха раскрытия каждого человека, долгожданное время, когда прекратится гнет любой группы, власть любой толпы. С новой нежностью кормил он Тумку. Он остается верным ей, ее дочке, стрелке. Пока он здесь, он пророк нового человечества. Его послание твердит наизусть весь мир, его книги проходит каждый школьник. Пока он здесь, Инга с Никитой гордятся им истолковывают каждое его слово. Все так, пока он здесь. Так он и встретил третье тысячелетие за неисекающей бутылкой французского «демисек». Дал себе волю, объелся бананами. Он сидел один за столом, но мысленно со всем миром. Он не менялся, ведь мертвые остаются молодыми. Руки, правда, сделались морщинистыми. Ну, это от похудания, а от того, что ест мало, при том, что каждый день в сауне, да и гуляет много. Старости нет. Старость ему не грозит при его-то режиме, при законсервированной жизни. А ведь самое худшее — это старость. Смерть — она лучшая, смерти бояться нечего. Вот старость, старости надо бояться. Медленного умирания чувств. А еще почему для него нет старости? Потому что она в сравнении с молодыми. Старость — это когда подпирают следующие поколения, постепенно, вытесняя из жизни, как нарастающие снизу эпители. А здесь? Здесь нет следующих поколений. Значит, и старости нет. Горел камин. Звучал Гайдн, Симфония Миракль. Миракль — значит чудо. Чудо — его жизнь. Странное чудо — соединение жизни со смертью нерушимых союз. Наступают иногда тяжелые минуты. Хочется, чтобы раздались шаги. Хочется, чтобы прозвучал голос, но не прозвучат ни шаги, ни голоса. Тогда хочется лечь и раствориться. Он ложился иногда и без ужина, засыпал, надеясь не проснуться, и просыпался. А за окном уже солнце высоко, и кристаллики снежины, как мельчайшие призмы, брызжут разноцветными искрами. Время идти гулять, время кормить дежурных белок. Начался новый роман, про отлет сторон про возвращение на землю. Жизнь — это равновесия боли и радости, два равных блаженства, и только в равновесии создают они гармонию. Боль — уходящему времени, радость — наступающему. Нужно улететь с земли в поисках Тарановы, нужно обжить Таранову, чтобы потом возвратиться на землю. А кто ждет на земле их возвратившихся? Все-таки самый строй жизни как-то изменился в просторном мире за трехметровым забором, ведь двадцать два года прошло. Двадцать два. жвали Инга. Да и Никита, нужно надеяться, что жив, но мало ли, а кем стал внук, наследником славы дедушки и издательства отца? Тогда, двадцать пять лет назад, если б он знал, что затворяется пожизненно, он бы не решился, он бы предпочел остаться в Ленинграде среднеизвестным фантастом, китом, шармаком, если б знал. Может быть, он сделал ошибку, но исправлять поздно. Надо оставаться. Если его терпит здесь четверть века, наверное, потерпит и еще. Пожалуй, чем дольше длится эксперимент, тем уникальнее становится. Или давно его обслуживают роботы. Поставили несложный автомат, тот исправляется. Может быть, на земле вообще торжествуют автоматы, и не осталось людей, работающих своими руками? Здесь он волен рисовать себе любую землю и считать картину истиной. Может быть, он уже совсем старик с виду. Оказывается, легче увидеть далекую звезду, чем собственное лицо. Но ведь узнает его Томка. Очередная белка прыгает на плечо и быстро-быстро бегает по нему, как по сосне, совершая лапками мелкий массаж. Томка особенно похожа на белку, и хочется забыть череду утрат. Хочется поверить, что не Томка прыгает на плечо, а сама белка. Хочется верить, и нельзя верить. Нужно дрожить памятью. Дрожить болью. Да. Время прошло. Тридцать лет. Да, мир изменился по его слову. Нет больше разных народов. Двунадести языков. Да. Да. И не надо видеть своего составившегося лица. Это же великое благо состариться, так и не увидев своего обезображенного старости в лица. Великое благо — жить в смерти. И пусть еще столько же продлится противоестественный союз жизни и смерти, если получится. Двадцать лет так двадцать, тридцать лет так тридцать. И все годы, как один бесконечный день, несменяемый сегодня. Он теперь знает на собственном опыте, что такое бессмертие души, которого так домогаются люди. Это когда день неотделим от вчерашнего и завтрашнего, когда длится вечное сегодня, он согласен. И кормить Стаську бесконечная, повторяющаяся радость, Смешанная с болью памяти о первой несравненной белке. А если можно, не тридцать лет, а вечно, Чтобы день как ночь, и ничего бы не менялось. Хочет ли он, сумеет ли он и дальше копить боль, утрат и одновременно радоваться повторяющимся, как волны прибоя, радостям? 1992 год Конец книги. Январь 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.